Пола вода. Медленно капля за каплей она срывалась откуда-то и билась о что-то металлическое. Этот звук разбудил Карин. Открыв глаза в полной темноте, она с огромным трудом вспомнила, где должна находиться и содрогнулась от ужаса. Почти полное отсутствие ощущений её пугало. "Есть ли я ещё?" испуганно подумала она и с удивлением поняла, что может шевелиться. Не было никакого кресла и ремней на запястьях. Спустив ноги с какой-то мягкой скрипучей лежанки, она ступила босыми ногами на холодный пол. Он был деревянный, шершавый, словно сколоченный из совсем необработанных досок. Ощущение было знакомым, и в то же время Карин никак не могла понять, откуда она может это помнить. Вода продолжала капать. Каждый удар капли рассыпался в сознании. А Карин шагала к этому звуку, пока в босую ногу не впилась зануза. «Вот же чёрт!» — хотела сказать Карин, а сама только подумала и в то же время захныкала, услышала свой собственный плач и растерялась, а потом поняла, что стоит на пороге своей старой комнаты, той, где она пряталась ото всех в рабочих бараках. Эта комната, её коморка, которую она, казалось, совсем забыла, мгновенно стала настоящим кошмаром. Пятилетняя Карин, девочка, которую она сама давно хотела забыть и забыла, утирая набегающие слёзы, выходила из комнаты, а там на полу у ведра сидела мать и тихо плакала. Лил дождь, протекала крыша, заливало жестяное ведро, а она, худая, истощённая женщина, сидела с тряпкой без сил у лужи на полу и плакала, тихо, беззвучно и отчаянно. Карин, нынешняя взрослая Карин, смотрела на неё и видела эти слёзы, а та маленькая совсем не замечала. Она просто бросалась к маме, обнимала её и жаловалась на ножку. Я опять поранилась, мама, когда уже можно будет гулять по дому и не раниться? спрашивала она. Что же ты ботиночки не надела? спросила у неё мама, вытирая свои слёзы. Перед дочерью женщина явно плакать не могла. Но небольшие У неё с ноги сваливаются. Не могу в них ходить. Конючила маленькая Карин, а взрослая стояла, смотрела на это и тихо умирала от стыда. Других нет, Карюша, говорил ей нежно мама. Зато когда ты подрастёшь, они будут тебе в самый раз в школе, понимаешь? А теперь давай спать, хорошо? Не могу. Я кушать хочу. Мылота маленькая Карина унынешно слёзы наворачивались, потому что она помнила, что было дальше и понимала, почему ей так сильно хотелось это забыть. Мама, не слушай меня, дуру, хотела закричать она. Тогда она что попало с голодом путала и только потом узнала, что такое настоящий голод, от которого всё внутри к позвоночнику прилипает и дышать даже трудно. Кажется, что сделать же вдох и сразу умрёшь, а на самом деле просто хочешь есть. Но всё это было потом. А сейчас та маленькая Карин понятия не имеет, что такое голод. Но её мама, тощая, как тень человека, всё равно берёт её на руки. Дочке ведь больно на раненую ножку ступать, и несёт её на кухню, сажает прямо на стол, а тот шатается, что девочку только веселит. Яблоко будешь? спрашивает у неё мама. Буду! радуется маленькая Карин. Мне надо. Просит у неё нынешняя, пытается броситься к матери, поймать её за руку, остановить, но ничего не может изменить. Только внимательнее рассмотреть подгнившее яблоко, которое разрезает мать пополам, вычищая с обеих половин всю гнилую дрянь. Держи, говорит она, отдавай одну половину дочери, а вторую откладывает в мисочку к корке хлеба. Давай мне свою ножку, просит она, стараясь улыбаться. Весёлая Карин, посасывающая кусок яблока, даёт ей ногу и улыбается почти беззубым ртом. Над дни зубы у неё так и не прорезались, другие начали выпадать слишком рано. Но Карин понятия не имела, что было хоть что-то не так. Она наивно радовалась куску яблока, хоть оно и было кислым и твёрдым, что так просто не раскусить. А потом ухоло, когда мама показывала ей большую занозу. Ты же моя смелая, сильная девочка говорила маленькой Карин мама, обнимала и целовала в макушку. "В тебя, мама", думала Карин, глядя на это, и даже не пыталась сдержать слёз. "Такой сильной, как была ты, я никогда не смогу стать". Мама целовала её, кутала в свою кофту и нежно улыбалась, когда возвращался отец. "Денег опять нет", спрашивала она с Надеждой, обнимая его. "Прости, они обещали, но я понимаю. Это тебе" говорила мама, отдавая отцу миску. А ты, ты ела сегодня хоть что-нибудь? Да, конечно, ела, не волнуйся. Я ведь теперь не работаю, мне много не надо. Вам с Карюшей нужнее. Не смотри на меня так, я ела. Карин подтвердит, правда? Ага, бездумно отвечала маленькая Карин, хотя не видела, чтобы мать в рот даже крошку взяла за день. Мама, мамочка. Очаянно кричала Карин, снова бросалась к ней и неожиданно понимала, что она стоит в солнечный день у двери в барак. "Мама!" кричит она, чуть повзрослевшая, забегая в дом. "Мама, я смогла забор починить там за рекой. Мама, мне за это кофту дали, почти целую, а ещё булочку. Мама!" Сначала она не понимала, что происходит, и почему её тоненькая бледная мать лежит на полу. Подходила к ней, прикасалась и чувствовала что рука у неё совсем холодная и губы приоткрыты, но их не трогает дыхание. Мама, окликнула она её в последний раз и заорала, что было сил, бросая всё, цепляясь в женское плечо и рыдая в голос в прошлом и настоящем. Всё это так приятно было забыть и так страшно было вспоминать. А ещё страшнее было вздрагивать от холодного компьютерного голоса ты её убила, сообщал ей голос. Это ты во всём виновата. Разве так любит свою мать? Если бы я могла, я бы для своей сделала всё. Я делала всё, вскрикивала Карин, вытирая слёзы, оборачиваясь и видя ту самую полупрозрачную робота-женщину с белыми сияющими глазами. Ничего ты не делала. Ты объедала её и радовалась, говорил ей робот, шагая к ней. Я была маленькая. Я не понимала, дрожащим голосом отвечала Карин и спотыкалась о синие замшевые мамины туфли, которые она когда-то мечтала надеть хоть раз, а к школьному выпускному обнаружила, что их погрызли крысы и рыдала в кладовке, прижимая к груди туфли. Теперь она просто упала рядом с ними, притянула их к себе и тихо скулила, потому что когда-то эти туфли были единственным, что она помнила. На женские ноги в синих туфлях и край голубого платья. "Нет уж, тебе-то ты правды никуда не скрыться", говорил ей робот и отбирал туфли с неистовой злостью. "Ты никчёмная дочь, и теперь я ещё больше хочу тебя уничтожить, слабую, жалкую и бессердечную". Она стояла над ней и чеканила эти слова, а Карин, задыхаясь, хватала воздух, пытаясь вернуть туфли, которые давно уже выкинул отец, говоря, что мать надо отпустить туфли, которых здесь и сейчас не существовало. Просто Карен не понимала, что застряла в собственном сознании с безумной Зенной на едении.